Глава 21. По ауре местных жителей можно понять, что все они, кроме Аллана, не являются магами. Так может, действительно среди них затесался оборотень? Либо это Алан, хотя бред, конечно. Если бы все было так, я бы понял это, оказавшись в его внутреннем саде. Но в любом случае все это нужно проверить. И сделать это можно очень просто. Оборотни тяжело переносят контакт с серебром так что стоило просто взять кусок этого металла из пространственного кольца, приложить коже каждого жителя деревни и пронаблюдать за реакцией. Однако я не хотел, чтобы все это делалось на людях. Ничего хорошего не будет, если крестьяне вдруг неожиданно узнают, что у них в деревне живет оборотень. Все надо делать тихо и аккуратно. Выйдя из спальни, увидел, что на столе меня уже ждет скромный завтрак, накрытый полотенцем. Быстро перекусив, отправился к старости. Когда я дошел до его дома, то даже не успел постучать, как дверь распахнулась, и я увидел хозяина собственной персоной. Он уважительным тоном спросил. «Вы что-то хотели, господин Мак? Мне нужно, чтобы вы собрали всех жителей деревни перед домом, где я остановился. Пусть каждый заходит туда по одному». «Могу ли я узнать причину подобного?» спросил староста, уставившись на меня с удивлением. «Нет, не можете. Я постарался, чтобы мой голос звучал холодно и сурово, и, судя по реакции собеседника, это у меня получилось. «Конечно, господин Мак, все сделаем, как скажете», поспешно заверил он меня. Я же вернулся в свой дом, и вскоре возле него уже начала собираться толпа селян. Подождав, когда она станет достаточно большой, я обратился ко всем ним. «Заходите по одному. Я проведу стандартную проверку. Прошу не задавать вопросов и довериться мне». После моих слов по толпе пробежались удивленные шепотки, но никто, как ни странно, не возразил. Никто, кроме Мари. Эта девчонка вновь вылезла вперед. «Ты чего там думал С чего мы вообще должны тебя слушать?» возмутилась девушка. «Просто доверьтесь мне. Я хочу понять, почему монстры нападают на вашу деревню». «А мы-то здесь при чем?» огрызнулась Мари. «Мари, если Рагнар хочет понять, из-за чего на нашу деревню нападают монстры, то нам стоит ему довериться», встрял в наш разговор Алан. «Ладно», — опустила взгляд девушка. «Ого, а парень-то был для нее авторитетом». «Алан первым зайдешь ко мне ты». Сказав это, зашел внутрь дома вместе с ним. Я закрыл дверь и подошел к кровати, на которой лежал серебряный амулет, который был заранее вынут из пространственного кольца. «И что ты будешь делать?» — задал вопрос Мак-Земли. Я же взял амулет, сказав при этом. «Тебе нужно всего лишь взять эту вещь в руки». Смерив меня удивленным взглядом, но не став задавать вопросы, он кивнул. Я затыил дыхание, когда амулет оказался в его руках. Ничего не произошло. Собственно, как и рассчитывал. Ведь мне уже довелось побывать во внутреннем саде Алана, и там я не заметил никакого следа силы оборотней. «Хорошо, можешь позвать следующего человека», — кивнул я головой. Алан нахмурился, однако не стал со мной спорить. Вскоре после его ухода вереница из селян выстроилась к двери моего дома. Каждый по моей просьбе брал в руки амулет, однако никто из местных жителей так и не оказался оборотнем. Когда очередь подошла к Марии, та, только зайдя в комнату, сразу пренебрежительно заявила, «Ну давай же мне свою безделушку, не хочу на тебя много своего времени тратить». «Да уж, теперь вся деревня знает, что ненормальный маг сует всем какие-то амулеты. Возьми это», – протянул ей вещицу. Мари так и сделала. Некоторое время она держала его, рассматривая, а потом перевела взгляд на меня. И что? Долго мне его держать? Я забрал его у девчонки и отправил ее на улицу, попросив позвать следующего. Все остальные крестьяне оказались обычными людьми. Я спрятал амулет и задумался. Неужели ошибся? Хотя, может, не всех проверил? После того, как вышел последний из проверяемых, в комнату зашел Алан. И как итоги, поинтересовался он, «Чего ты проверял-то?» Слушай, алан внимательно посмотрел на него, проигнорировав вопрос. «А тут вся деревня собралась, никого не осталось, подумай хорошо». «Как не осталось?» – удивленно ответил парень. «Я тебе и так скажу, староста остался. Но он и не приходил. Жена с дочкой были, а самого его я не видел». «Так», – протянул я, – «оставался единственный человек. Если и он не оборотень, то тогда мне придется признать свое поражение» и спокойно отправиться в столицу получать законное вознаграждение. «Я скоро приду», – предупредил Алана, и, выйдя из дома, отправился к старости. Тот встретил меня во дворе своего дома, и его настороженный взгляд мне не совсем понравился. «Господин Мак, вы закончили ваши дела?» – осведомился он у меня. «Уже покидаете нас?» «Не совсем», – постарался, чтобы моя улыбка была как можно обаятельнее. Осталось одно небольшое дело. «Какое?» Подозрительно посмотрел он на меня. «Из всей деревни не проверили только тебя, поэтому вот, просто возьми его», протянул своему собеседнику амулет. Тот с опаской посмотрел на него, потом на меня и все-таки взял в руку, после чего с шипением выронил. Жотца! Что это такое?» и замерев, уставился на меня. «Это амулет замаскированным серебром», объяснил я. Услышав мои слова, мужчина пришел в шок и тут же резко сорвался в сторону однако я был готов к подобным кульбитам. Так что воздушная плеть, выпущенная моими руками, подсекла ноги старосты, отчего тот упал, покатившись кубарем по земле. Когда я подошел к нему вплотную, тот посмотрел на меня затравленным взглядом. Каким бы оборотнем он ни являлся, и как бы ни был способен привлекать монстров, он все еще не имел искусства, так что в бою он мне не соперник. «Так это ты, оборотень?» Признаться не ожидал. «Да, я оборотень, и что?» «Это преступление?» «Это не преступление», — покачала я головой, все еще удерживая плетение. «Преступление то, что ты оборотень без искусства, и должен прекрасно осознавать, что именно ты привлекал этих монстров. Или ты будешь говорить, что не знал этого?» «Я не знал, клянусь!» «Даже если так, это ничего не меняет», — покачал головой. «Но со всем этим дерьмом пусть уже разбираются меридианы. Не надо их вызывать!» В глазах у старосты заплескалась паника. «Они меня убьют! Я же ничего не знал! За что?» А следом за этим он рванул мимо меня и выскочил за забор. Честно говоря, я растерялся и не успел среагировать. Староста наполовину изменился, и даже в таком виде догнать оборотни было сложно. Бросившись за ним, услышал возмущенный рев и увидел лежащего на земле старосту и Алана, перед которым завист камень, явно направленный на беглеца. «Фух!» Выдохнул я, покосившись на парня. «Ты вовремя!» «Я все слышал», — мрачно сообщил мне тот. «Возможно, он действительно виноват в гибели моих друзей. Но мне не верится». «Я не знал!» — вновь жалобно запричитал староста с ужасом, наблюдая за нами. «Я все равно собирался вызывать меридиан», — сообщил Алану. «Правильно», — кивнул он, покосившись на пленника. «Если вы не виноваты, маги во всем разберутся и вас отпустят». Я мысленно усмехнулся, обратив внимание, что слова парня явно не успокоили старосту, но сам Алан ничего не заметил. Мы связали его и, запихнув в рот кляп, понесли в дом, где я остановился. По пути нас видели несколько крестьян, и в результате, когда мы добрались до дома, перед ним собралась приличная толпа людей во главе с женой старосты, которая сразу набросилась на меня. «Отпусти его, как ты смеешь, мальчишка! Пусть ты охотник, но не имеешь никакого права!» Возмущенные крики в ее поддержку оглушили меня. «Отпусти его! Что вы себе позволяете? Мы будем жаловаться!» «Объясни им», — приказал я Алану, — «а я пока вызову Меридиан». И после этого скрылся в доме. Разместив своего пленника на одной из лавок, я, тяжело вздохнув, вытер пот лба и достал переговорный амулет. Связаться я мог только с Сиэгелом. Мой переговорный амулет не был настроен на кого-либо из Меридиан. Тот ответил сразу, правда, в голосе его было заметно удивление. «Да, Рагнар, ты чего-то хотел?» «Мне надо связаться с меридианами. В деревне, в которой я выполнял задания гильдии охотников, оказался оборотень без искусства, и он вдобавок является старостой. Из-за него на поселение постоянно нападают монстры, и... Я понял, голос жреца стал серьезным. Мне известны последствия отсутствия искусства у оборотней». Он узнал у меня название деревни и сообщил, чтобы я ждал прибытия меридиан. Я вернул переговорный артефакт на место и устроился на лавке напротив старосты, который мычал, пытаясь что-то сказать. В этот момент зашел Алан. Ну что, поинтересовался у него. Попытался объяснить, вроде и разошлись. Конечно, они не все поверили, но думаю, что большую часть я убедил. В любом случае, они дождутся меридиан. Отлично, кивнул я, тогда мы их ждем. Алан вдруг замялся. Ты думаешь, он знал, что происходит? Вот скажи мне, он вообще давно в деревне? Да год назад появился, задумавшись на мгновение, ответил парень. На тете Мэнси женился, а потом его старосты выбрали. А ведь действительно, парень задумчиво покосился на лежавший на лавке предмет обсуждения. Именно после этого и начались нападения. Я не удивлюсь, если это не первая деревня, которую он сменил. Даже если староста не знал, то вполне мог догадываться однако это уже не важно, в любом случае он опасен. Староста несколько раз пытался мычанием обратить на себя внимание, но потом обреченно затих. Меридианы прискакали, когда на деревню опустилась ночь. Их оказалось аж четверо, трое учеников и адепт. Адепт по имени Карен, высокий черноволосый мужчина, внимательно выслушал мой рассказ и, бросив взгляд на замершего на лавке, старосту кивнул. «Спасибо, что связался с нами», – поблагодарил он. «А теперь не мог бы ты выйти? Мне надо допросить его, это займет минут пятнадцать». Ладно, равнодушно пожал я плечами и вышел на улицу, где стояли приехавшие с ним магии, дымя самокрутками и, судя по всему, обсуждая последние сплетни. Невольно прислушавшись, услышал знакомое имя. Подойдя к ним ближе, обратился вслух. «Так вот», – продолжил говорить один из магов. Говорят, в этом году в Академию Меридиан поступает сам внук сильнейшего из Меридиан, Ирос Валенштайн. Говорят, он очень силен. Как только я услышал эти слова, мои зубы заскрежетали. «Повтори, я не узнал своего голоса, а курильщики, вздрогнув, как по команде, дружно повернулись ко мне». «Чего?» – переспросил рассказчик. «Повтори то, что ты сейчас рассказал про Ироса Валенштайна». «Да ладно», – усмехнулся тот. Если у тебя проблемы со слухом, мне, в общем-то, не жалко повторить. Внук Волнара Валенштейна по имени Ирос Валенштайн поступает в Академию в этом году.